Студия «Ардис» представляет Зигмунд Фрейд. Истерия и страх. Читает Акинтьев Илья. О психическом механизме истерических феноменов. 1893 год. Доклад прочитанный доктором Зигмундом Фрейдом на заседании Венского медицинского клуба 11 января 1893 года. Отредактированная оригинальная стенограмма доклада, опубликованная в Wiener Med Press. Уважаемые господа! Сегодня я выступаю перед вами с намерением доложить реферат о работе, первая часть которой под именем Йозефа Брейера и моим собственным уже была опубликована в Центральном бюллетене по неврологии. Как видно из названия работы, речь в ней идёт о патогенезе истерических симптомов, и можно догадаться, что мы пытаемся отыскать ближайшие причины возникновения истерических симптомов в области психической жизни. Но прежде чем я остановлюсь на содержании этой совместной работы, я должен вам сказать, к чему она относится, и назвать вам автора и выявленный факт, на который мы по крайней мере по ходу вещей опирались, хотя в развитии своих представлений мы были вполне самостоятельными. Как вам известно, уважаемые господа, все наши новые достижения в понимании и в познании истерии связаны с работами Шарко. В первой половине 80-х годов Шарко начал уделять внимание, как говорят французы, большому неврозу, истерии. В ряде исследований ему удалось доказать регулярность и закономерность там, где другие наблюдатели-клиницисты из-за своей недостаточности или своего недовольства видели лишь симуляцию или загадочный произвол. Можно сказать, что всё новое, что мы узнали об истерии, прямо или косвенно восходит к его почину. Но, на мой взгляд, среди многочисленных работ Шарко нет более ценной, чем та, в которой он помог нам разобраться в травматических параличах, которые возникают при истерии. И поскольку наша работа, как мне кажется, является её продолжением, я прошу у вас позволения ещё раз подробнее обсудить перед вами эту тему. Представьте себе случай: индивид, который до этого не был болен, который возможно не был отягощён наследственно, постигает травма. Эта травма должна отвечать определённым условиям. Она должна быть тяжёлой в том отношении, что с ней связано представление об опасности для жизни, об угрозе существованию. Но она может быть не тяжёлой в том смысле, что при этом психическая деятельность не прекращается. иначе эффект, который мы от неё ожидаем, пропадёт. То есть она может не сопровождаться, к примеру, сотрясением мозга, действительным тяжёлым повреждением. Кроме того, эта травма должна иметь особое отношение к части тела. Представьте себе, что в плечо рабочего попадает тяжёлое полена. Этот удар сбивает его с ног, но вскоре он убеждается, что ничего страшного не произошло, и с лёгким ушибом приходит домой. Через несколько недель или месяцев, проснувшись однажды утром, он замечает, что травмированная рука, словно парализованная, бессильно свисает, хотя в промежуточный, так сказать, инкубационный период он совершенно нормально ею пользовался. Если это был типичный случай, то может быть так, что возникают непонятные приступы, что после ауры индивид ощущает внезапную слабость, Боиствует, бредит. И если в этом делирии он говорит, то из его слов можно заключить, что у него повторяется сцена несчастного случая, приукрашенная, скажем, различными фантазмами. Что же здесь произошло? Как объяснить этот феномен? Аура предостерегающее ощущение, которое предшествует эпилептическому или истерическому припадку. Шерко объясняет этот процесс, воспроизводя его и искусственно вызывая паралич у больного. Для этого ему нужен больной, который уже находится в истерическом состоянии, в состоянии гипноза и средства внушения. Он вводит такого больного в глубокий гипноз, наносит ему лёгкий удар по руке, эта рука свисает, она парализована, и обнаруживает точно такие же симптомы, как и при спонтанном травматическом параличе. Этот удар также может быть заменён прямым словесным внушением. Твоя рука парализована. Также и в этом случае паралич обнаруживает те же самые свойства. Попробуем провести аналогию между двумя этими случаями. Здесь травма, там травматическое внушение. Конечный результат паралич в обоих случаях совершенно одинаков. Если травма в одном случае может быть заменена в другом случае словесным внушением, То напрашивается предположение, что также и при спонтанном травматическом параличе такое представление было по винно возникновением паралича. И действительно, многие больные рассказывают, что в момент травмы они и в самом деле испытывали ощущение, что их рука раздроблена. В таком случае травму следовало бы действительно приравнять к словесному внушению. Но тогда чтобы дополнить аналогию, по-прежнему не хватает третьего Чтобы представление больного о том, что рука парализована, действительно могло вызвать паралич, необходимо, чтобы больной находился в гипнотическом состоянии. Но рабочий не находился в гипнозе. Тем не менее, мы можем предположить, что при получении травмы он находился в особом психическом состоянии и широко склонен приравнять этот эффект к искусственно вызванному состоянию гипноза. Тем самым, травматический спонтанный паралич полностью объясняется через аналогию с параличом, вызванным внушением, а возникновение симптома однозначно обусловлено обстоятельствами получения травмы. Но точно такой же эксперимент Шарко повторил и для объяснения контрактур и болей, которые встречаются при травматической истерии. И я хотел бы сказать, что сам Шарко едва ли где-либо в другом пункте так глубоко проник в понимание истерии, как именно в этом вопросе. Но здесь его анализ заканчивается. Мы не узнаём, как возникают другие симптомы, и прежде всего не узнаём, как возникают истерические симптомы при общей, нетравматической истерии. Уважаемые господа, примерно в то время, когда Шарко пытался таким образом прояснить истеро-травматические поралечи, Доктор Брейер в 1880, 1882 годах оказывал врачебную помощь одной молодой даме, у которой, когда она ухаживала за своим больным отцом, развилась тяжёлая и сложная нетравматической этиологии истерия с параличами, контрактурами, нарушениями речи и зрения и всевозможными психическими особенностями. Разумеется, это была фрейлин Анна О. чей случай изложен в первой истории болезни в этюдах об истерии. Этот случай сохранит своё значение для истории истерии, ибо это был первый случай, когда врачу удалось прояснить все симптомы истерического состояния, узнать происхождение каждого симптома и вместе с тем найти способ устранить этот симптом. Это был случай истерии, который удалось, так сказать, сделать прозрачным. Доктор Брейер хранил при себе заключения, которые можно было вывести из этого случая, пока не обрёл уверенность, что в своих изысканиях он не одинок. Вернувшись в 1886 году после стажировки у Шарко, зиму 1885-1886 годов Фрейд провёл в Париже, где он работал в Сальпетриере. В постоянном согласии с Брейером я начал специально наблюдать целый ряд истерических больных и исследовать их в этом направлении. При этом я обнаружил, что поведение той первой пациентки действительно было типичным, и что выводы, которым давал основание тот случай, можно перенести на большее, если не на всё число истерических больных. Наш материал состоял из случаев общей, то есть не травматической истерии. Мы поступали следующим образом: В отношении каждого отдельного симптома мы справлялись об обстоятельствах, при которых впервые возник этот симптом. И таким способом старались также выяснить поводы, которые могли иметь решающее значение для возникновения данного симптома. Не следует думать, что это простая работа. Когда вы об этом расспрашиваете пациента, то, как правило, в начале не получаете вообще никакого ответа. В небольшом числе случаев у больных имеются свои причины, не говорить того, что им известно, но чаще всего пациенты действительно не имеют никакого представления о взаимосвязи симптомов. Путь, которым что-то можно узнать, труден и он таков: больного нужно ввести в гипноз, а затем расспросить его о происхождении определённого симптома, когда он возник впервые и что пациент помнит об этом. В таком состоянии возвращается воспоминание, которым он не обладает в состоянии бодрствования. Таким образом, мы узнали, грубо говоря, что за большинством, если не за всеми, феноменов истерии скрывается аффективно окрашенное переживание. И далее, что это переживание таково, что позволяет непосредственно понять связанный с ним симптом, то есть этот симптом однозначно детерминирован. Теперь я уже могу сформулировать первый тезис. к которому мы пришли, если вы мне позволите это аффективно окрашенное переживание приравнять к тому серьёзному травматическому переживанию, которое лежит в основе травматической истерии. Между травматическим параличем и общей нетраматической истерией существует полная аналогия Различие заключается только в том, что там повлияла серьёзная травма, тогда как здесь в большинстве случаев можно выявить не единственное важное событие, а ряд аффективных впечатлений, целую историю страданий. Но нисколько не будет натяжкой эту историю страданий, которая у истерических больных оказывается побудительным моментом Приравнять к тому несчастному случаю при травматической истерии, ибо сегодня никто больше не сомневается, что и при серьёзной механической травме при травматической истерии воздействие оказывает не механический момент, а эффект испуга, то есть психическая травма. Итак, в качестве первого результата из этого получается, что схема травматической истерии, которую Шарко предложил для истерических параличей, вполне пригодна для всех истерических феноменов. или, по крайней мере, для самого большого их числа. В всякий раз речь идёт о воздействии психических травм, которые однозначно определяют природу возникающих в итоге симптомов. Позвольте мне теперь привести вам несколько примеров. Сначала пример появления контрактур. У уже упомянутой пациентки Брейера на протяжении всей её болезни обнаруживалась контрактура правой руки. Под гипнозом выяснилось, что в то время, когда она ещё не была больна, она однажды пережила следующую травму. Она сидела в полудрёме возле кровати больного отца и свесила за спинку кресла правую руку, которая у неё затекла. В этот момент у неё возникла страшная галлюцинация, от которой она хотела защититься рукой, но сделать этого ей не удалось. Она была сильно этим напугана, но на какое-то время этим всё и закончилось. И только с началом истерии возникла контрактура этой руки. У другой больной я наблюдал своеобразное прищёлкивание языком при разговоре, похожее на токование глухаря. Речь идёт о госпоже Эмми фон Н, случай 2, описанном в этюдах об истерии. Я наблюдал этот симптом у неё уже несколько месяцев и считал его тиком. И только когда однажды случайно в гипнозе я осведомился о его происхождении, Выяснилось, что этот звук впервые возник в связи с двумя ситуациями, в которых она оба раза имела твёрдое намерение вести себя абсолютно спокойно. Один раз, когда она ухаживала за тяжело больным ребёнком, уход за больным часто встречается в этиологии истерии, и когда он только заснул, решила для себя не создавать никакого шума, чтобы его не разбудить. Однако страх перед действием перешёл в действие истерическое противоеволие. и сжав губы, она производила языком тот цокающий звук. Спустя много лет этот же симптом возник во второй раз, когда она точно так же намеревалась вести себя абсолютно спокойно, и с тех пор он остался. Зачастую одного единственного повода бывает недостаточно, чтобы зафиксировать симптом. Но если один и тот же симптом появляется несколько раз, сопровождаясь определенным аффектом, то тогда он фиксируется и остается. «Зафиксировать» означает здесь «установить». Это слово пока еще не имеет психоаналитического значения блокировки развития, которое появилось позднее. Один из самых частых симптомов истерии — анорексия и рвота. Я знаю целый ряд случаев, которые простым образом объясняют возникновение этого симптома. Так, у одной больной возникла стойкая рвота после того, как непосредственно перед едой она прочитала обидное письмо, а затем её стошнило. В других случаях отвращение перед едой со всей определённостью можно отнести к тому, что человеку приходится питаться за общим столом вместе с людьми, к которым он испытывает отвращение. В таком случае отвращение переносится с человека на пищу. Особенно интересный в этом отношении была та упомянутая женщина с тиком. Эта женщина очень мало ела, причём только тогда, когда её заставляли. Применив гипноз, я узнал, что этот симптом отвращения к пище в конечном счёте был вызван рядом психических травм. Ещё в детском возрасте очень строгая мать заставляла её через 2 часа после стола съедать холодное, с застывшим жиром мясо, которое она не съела в обед. Она делала это с большим отвращением и сохранила об этом воспоминание, из-за чего также и тогда, когда в дальнейшем к этому наказанию её больше не принуждали, она всегда с отвращением садилась за стол. Спустя 10 лет она сидела за столом с одним родственником, который был болен туберкулёзом, и во время еды постоянно сплёвывал в плевательницу. Через какое-то время ей пришлось есть с одним родственником, про которого она знала, что он страдает заразной болезнью. Пациентка Брейера какое-то время вела себя как больная гидрофобией. Под гипнозом в качестве причины этого выяснилось, что однажды она вдруг увидела, как из её стакана лакала собака. Впрочем, этот симптом был первым, который был устранён катарттическим методом, причём сам метод был спонтанно инициирован пациенткой. Симптомы бессонницы и нарушения сна чаще всего также находят самое точное объяснение. Например, одна женщина на протяжении многих лет могла заснуть только в 6:00 утра. Долгое время она спала дверь в дверь с больным мужем, который вставал в 6:00 часов. С этого времени она обретала спокойствие и могла уснуть, и точно так же она себя вела по прошествии многих лет в период истерического заболевания. Другой случай касался мужчины Исторический больной последние 12 лет плохо спит, но его бессонница совершенно особого рода. Если летом он спит прекрасно, то зимой очень плохо и особенно плохо в ноябре. У него нет никакого предположения, с чем это связано. Выясняется, что 12 лет назад в ноябре он много ночей подряд бодрствовал у постели заболевшего дифтеритом ребёнка. Пример нарушения речи представляет уже не раз упоминавшаяся пациентка Бройера. В период своей болезни она долгое время говорила только по-английски. На немецком языке она не разговаривала и его не понимала. Этот симптом удалось свести к событию, случившемуся ещё до начала болезни. В состоянии сильнейшей тревоги она попыталась молиться, но не нашла ни единого слова. Наконец у неё всплыли в памяти несколько слов из детской молитвы на английском языке. Когда она затем заболела, в её распоряжении был только английский. Не во всех случаях детерминация симптома психической травмы столь очевидна. Зачастую существует, так сказать, лишь символическая связь между поводом и истерическим симптомом. Особенно это относится к болям Так одна больная страдала сверлящими болями между бровей. Это была госпожа Сесиль М, символический симптомы которой обсуждаются в конце описания случая 5 в этюдах об истерии. Причина этого заключалась в том, что однажды в детском возрасте она почувствовала на себе испытывающий, пронизывающий взгляд своей бабушки. Это же пациентка Какое-то время страдала от совершенно непонятных сильных болей в правой рехт пятке. Как выяснилось, эти боли были связаны с представлением, имевшимся у пациентки, когда она впервые была введена в свет. Ею тогда завладела тревога, что она не сумеет найти верную или правильную рехт манеру держать себя. Такими символизациями пользуются многие больные для целого ряда так называемых невралгий и болей. они словно намереваются выразить психическое состояние через физическое, и словоупотребление предоставляет для этого мостик. Однако как раз в отношении типичных истерических симптомов, таких как гемианестезия, сужение поля зрения, эпилептиформные судороги и так далее, невозможно выявить подобный психический механизм. И наоборот, нам часто удавалось это сделать в отношении истерогенных зон. Эстрогенные зоны или точки вкратце описываются в работе об этиологии истерии. Этими примерами, которые я привёл наугад из ряда наблюдений, доказывается, что феномены общей истерии вполне можно понимать под той же самой схемой, что и феномены травматической истерии, что стало быть любую истерию можно понимать как травматическую истерию в смысле психической травмы, и что каждый феномен детерминирован по образцу травмы. Следующий вопрос, на который нужно было бы ответить, таков: какова рода причинная связь между тем поводом, который мы выявили при гипнозе, и феноменом, который впоследствии сохраняется в виде стойкого истерического симптома? Такая взаимосвязь может быть разной. Она может быть, скажем, такой, какой мы приводим её в качестве провоцирующего фактора, Если, к примеру, кто-то, кто предрасположен к туберкулёзу, получает удар в колено, в результате которого развивается туберкулёзное воспаление сустава, то это является простым проявлением заболевания под действием причины. Но при истерии такого не происходит. Имеется ещё и другой способ вызова недуга непосредственный. Проиллюстрируем его с помощью сравнения с инородным телом. Оно продолжает действовать в качестве причины болезни до тех пор, пока не удаляется. Kesante causa causae, cessat effectus. С устранением причины устраняется следствие. Перевод с латыни. Наблюдения Брейера свидетельствуют о том, что между психической травмой и истерическим феноменом существует взаимосвязь последнего рода. В случае с первой пациенткой Брейер обнаружил следующее: Попытка выявить повод к возникновению симптома одновременно является терапевтическим манёвром. В тот момент, когда врач узнаёт, в какой ситуации впервые возник симптом и чем он был обусловлен, симптом исчезает. Если, к примеру, больной указывает на симптом болей, и мы при гипнозе выясняем, откуда у него взялись эти боли, то у него всплывает ряд воспоминаний. Если у больного удаётся вызвать очень яркое воспоминание, то он видит вещи столь же реальными, как и в начале, и можно заметить, что больной полностью находится во власти аффекта. И если затем заставить его выразить этот аффект словами, то можно увидеть, что при возникновении сильного аффекта эти боли ещё раз проявляются очень сильно, и после этого данный симптом, как стойкий симптом, исчезает. Так происходило во всех приведённых примерах. При этом выявился тот интересный факт, что воспоминание об этом событии было намного более ярким, чем о другом событии, и что связанный с ним эффект примерно был таким же сильным, как при реальном событии. Следует предположить, что та психическая травма действительно продолжает действовать у данного индивида, поддерживая истерический феномен, и что она исчезает, как только пациент о ней рассказал. Я только что отметил, что если благодаря нашему методу исследования под гипнозом выявлялась психическая травма, то оказывалось, что связанное с ней воспоминание было необычайно ярким и полностью сохраняло свой эффект. Теперь возникает вопрос: как получается, что событие, которое произошло так давно, скажем, 10 или 20 лет назад, продолжает сохранять свою власть над индивидом? Почему эти воспоминания не подвергаются изнашиванию, стиранию, забвению? Ответу на этот вопрос я хотел бы предпослать несколько замечаний об условиях изнашивания содержания нашей жизни представлений. Здесь можно исходить из тезиса, который звучит следующим образом: если человек испытывает психическое впечатление, то в его нервной системе что-то, что мы пока назовём суммой возбуждения, усиливается. Здесь Фрейд впервые вводит этот свой термин Чтобы сохранить своё здоровье, каждый индивид стремится эту сумму возбуждения снова уменьшить. Первый пробный намётки изображения принципа константности. Повышение суммы возбуждения происходит по сенсорным путям, уменьшение по моторным. Следовательно, можно сказать, если с кем-то что-то случается, то он реагирует на это моторно. Можно с уверенностью утверждать, что от этой реакции зависит, сколько останется от первоначального психического впечатления. Обсудим это на конкретном примере. Если человек терпит оскорбление, получает удар или тому подобное, то психическая травма связана с повышением сумо возбуждения нервной системы. В таком случае у него инстинктивно возникает желание сразу уменьшить это повышенное возбуждение. Он бьёт в ответ, и теперь ему становится легче. Наверное, он среагировал адекватно, то есть отвёл столько же возбуждения, сколько ему было доставлено. Тут имеются различные виды этой реакции. Для совсем небольших повышений возбуждения вероятно достаточно изменений собственного тела, плача, брани, буйства и тому подобное. Чем интенсивнее психическая травма, тем сильнее адекватная реакция. Но самая адекватной реакцией всегда является действие. Однако, как остроумно заметил один английский автор, тот, кто метнул во врага вместо стрелы бранное слово, был основателем цивилизации. И стало быть, слово является заменой действия, причём при определённых обстоятельствах единственной заменой исповедь. Как было доказано Андерсоном, это намёк на изречение Хьюлинга Джексона: Таким образом, наряду с адекватной реакцией имеется менее адекватная. Если же реакции на психическую травму вообще не было, то тогда воспоминание о ней сохраняет эффект, который имелся в начале. По всей видимости, в первом издании произошла опечатка, и в этом месте, как и в 19 строками ниже, стоит слово эффект. стало быть, если кто-то кого оскорбили, не может отплатить за оскорбление ни ответным ударом, ни бранным словом, то тогда существует возможность того, что воспоминание об этом событии снова вызовет у него тот же эффект, какой был в начале. Оскорбление, за которое отплачено, пусть даже только словами, вспоминается иначе, чем то, которое пришлось стерпеть, и в нашей речи молчаливо перенесённое страдание характерным образом обозначается как обида. Итак, если по какой-то причине реакция на психическую травму не состоялась, эта травма сохраняет свой первоначальный эффект, и там, где человек не может избавиться от усиления возбуждения с помощью отреагирования, существует возможность того, что данное событие станет для него психической травмой. Правда, здоровый психический механизм имеет другое средство избавиться от эффекта психической травмы, даже если моторная реакция и реакция с помощью слов фрустрирована. а именно ассоциативную переработку, избавление с помощью контрастирующих представлений. Если оскорблённый человек не наносит ответный удар и не ругается, то он всё-таки может уменьшить эффект, вызванный оскорблением, вызвав у себя контрастирующие представления о собственном достоинстве, недостойности обидчика и так далее. Каким бы образом здоровый человек не избывал оскорбления, в конечном счете он всегда приходит к тому, что аффект, который вначале был прочно привязан к воспоминанию, теряет свою интенсивность, а лишенное аффекта воспоминания с течением времени подвергается забвению и стиранию. Мы обнаружили, что у истерических больных сплошь встречаются впечатления, которые не лишились аффекта и воспоминания, о которых осталось живым. Таким образом, мы приходим к тому, что эти ставшие патогенными воспоминания занимают у истериков особое привилегированное положение в отношении изнашивания. А наблюдение показывает, что при всех поводах, ставших причинами истерических феноменов, речь идёт о психических травмах, которые не были полностью отреагированы и изжиты. Стало быть, мы можем сказать, что истерик страдает от неполностью отреагированных психических травм. Имеются две группы условий, при которых воспоминания становятся патогенными. Эти две группы в дальнейшем привели к серьёзным разногласиям между Брейером и Фрейдом. Первая группа относится к разработанной Фрейдом концепции защиты, на которой он впоследствии выстраивал все свои теории, тогда как гипотезу Брейера о гипноидных состояниях он вскоре отверг. В одной группе в качестве содержания воспоминаний, к которым восходят истерические феномены, обнаруживаются такие представления, при которых травма была слишком тяжёлой, а потому нервной системе не хватило силы, чтобы тем или иным образом с ней справиться. Затем представления, при которых социальные причины делают реакцию невозможной, как это часто бывает в супружеской жизни. Наконец, бывает так, что данный человек просто отвергает реакцию, вообще не желает реагировать на психическую травму. Тут в качестве содержания истерических делириев часто встречается как раз тот круг представлений, который больные в нормальном состоянии всеми силами от себя отметали, сдерживали и подавляли. Например, богохульство и эротизмы в истерических делириях монахи В другом же ряде случаев причина того, почему не состоялась моторная реакция, лежит не в содержании психической травмы, а в других обстоятельствах. Очень часто в качестве содержания и причины истерических феноменов обнаруживаются переживания, которые сами по себе совершенно несущественны, но которые приобрели высокую значимость благодаря тому, что пришлись на особенно важные моменты болезненно усилившегося предрасположения. Например, эффект испуга возник при другом тяжёлом эффекте и благодаря этому достиг такого значения. Подобные состояния непродолжительные и с остальной духовной жизнью индивида никак, так сказать, не связаны. В таком состоянии аутогипноза индивид не может ассоциативно изжить возникшее у него представление, так как он это делает в бодрствующем состоянии. Длительное изучение этих феноменов позволило нам предположить, что в каждом случае истерии речь идёт о рудименте так называемого double consciousness, двойного сознания, и что склонность к этой диссоциации и вместе с тем к появлению ненормальных состояний сознания, которые мы хотим обозначить как гипноидные, является основным феноменом истерии. Посмотрим теперь, как действует наша терапия. Она идёт навстречу одному из самых страстных желаний человечества желанию иметь возможность сделать что-либо дважды. Кто-то получил психическую травму, не среагировав на неё должным образом. Ему позволяют пережить то же самое во второй раз, но под гипнозом, и теперь его вынуждают дополнить реакцию Он избавляется от аффекта, связанного с представлением, который ранее был, так сказать, зажат, и тем самым действие этого представления устраняется. Следовательно, мы лечим не истерию, а отдельные её симптомы тем, что позволяем осуществить несостоявшуюся реакцию. Но не нужно думать, что для терапии истерии этим было достигнуто очень много. Как и неврозы, истерия тоже имеет свои более глубокие причины, и именно они чинят терапии определённые, зачастую весьма ощутимые препятствия. В тот период Фрейд часто использовал термин неврозы для обозначения невростении и состояния, описанного им позднее как невроз тревоги.